Стражник, неповоротливый и неуклюжий, проволок меня по коридору и грубо швырнул в полутёмную камеру. Цепь, за которую он меня тащил, прилетела следом, больно ударив по спине. Боится дотрагиваться руками, урод. Тварь к твари, прорычал этот зверь в человеческом обличье. Вместе сдохните. Я мстительно усмехнулся. Под коркой крови всё равно не видно. Вам не в домёк, я способен сбежать в любой момент. Кулка зачем мне, чтобы потом за мной гонялись и искали? Убьёте, успокоитесь, а я спокойно себе продолжу жить. Ничего годёнош. Сейчас я отдохну и восстановлюсь. Потом вы меня казните, а после я вас навещу. Жаль, не могу оплатить той же монетой. Но что-нибудь придумаю обязательно. Первым делом я стряхнула цепи и осмотрелась. Камера смертников идеально готовила к переходу в лучший мир. Тем, что каким бы он ни казался, в нём всяко будет лучше, чем в этой крохотной 6х6 локтей комнатке с единственным узким окном под потолком. Ни кровати, ни удобств, даже ведра не поставили с волоча. Самим-то потом убирать не противно, хотя судя по запаху чистоты здесь не наводили давно. На каменном щербатом полу охапка старого сена, в углу под окном куча грязных тряпок. Подошла поближе, нагнулась и обомлела. Куча рванья дышала, еле слышно с трудом, с хрипом и кровавыми пузырями. Я застонала от ярости. Мерзавцы, палачи и чудовища, люди, звери и то не мучают жертвы, сразу перегрызают горло. Опустившись на пол, я попыталась прощупать ауру. Получилось плохо, меня мутило от голода и слабости, но существо, кем бы оно ни было, умирало, и я стала делиться крохами силы, беря её откуда придётся: из жухлой травы, из камней, из тусклого света. Теперь я надеялась, что меня продержат здесь подольше, чтобы успеть помочь, оттащить от края бездны. Солнце почти зашло, когда я услышала слабый стон. Словно заскулил новорождённый мир. Нагнувшись, я присмотрелась. Рука такая прозрачная, что казалась бесплотной, еле шевелилась. Глаза под клочьями серой пакли волос пытались сфокусировать на мне мутный взгляд. Кто ты? Каин, я тебе помогу. Скажи, где болит. Везде. Он был настолько избит, что под слоем грязи синяки превращали тело в одно сплошное фиолетово-багровое пятно. Я плюнула и потянулась к резерву. Опасно. После казни могу не собрать себя. Демоны будь всё проклято. Ему нужнее. Каен, спасибо. Чтобы скрыть слёзы, я отвернулась. За что тебя так? Я Винари. Вздрогнув, я вгляделась. Спутанная пакля при богатом воображении могла стать снежно-белой великолепной гривой. На цвет глаз, затянутых плёнкой гноя, был неразличим. Лицо в кровоподтёках превратилось в страшную маску. Жутко было представить, что могли сделать с совершенном телом. Самое меньшее надругались, а прочим я запретила себе думать. Сколько-то здесь, не знаю, тебя кормили, давали воду? Нет, он вдруг затрясся, попытался рвануться ко мне. Моё имя Лейк, КН. Я боюсь умирать. Мне хотелось обнять его и успокоить, но я знала, что любое прикосновение причинит ему боль. Я лишь погладила его по щеке, а той, где остался кусочек чего-то похожего на кожу. Никто не умрёт, Лайк. Он всё-таки умудрился чудом дотянуться и дрожа привалился ко мне, и сейчас спасение от страха и одиночества. Я взглянула вверх. Свет в окошке совсем померк, то, что я видела, было лишь уникальной особенностью моего зрения. Для Винари я сливаюсь с темнотой, и он попытался прижаться ко мне. Я же, ревела как девчонка, которой сейчас и являлась. Шаги тюремщиков я различала издалека, прекрасно. Лейк заговорила громко и чётко: "Слушай меня. Слушай и запоминай. Сейчас я наложу на тебя морок и стану тобой, нами". Меня уведут. Главное, не двигайся. Не шевелись, понял? Повтори. Не шевелиться. Потом я приду за тобой, так быстро, как получится, но я обязательно приду. Ты понимаешь меня? Да. Он не видел, но пытался ухватиться, уцепиться слабыми руками. КН, не бросай меня. Я накинула один морок, создала другой, свою точную копию и стала винари. Ез битом валяющимся на полу. Полочи не заметили разницы, утащили и меня, и иллюзию, затем нас казнили. Больно. Не впервое. Лже мне было не так плохо. Её объявили ведьмой и сожгли. Не потребовалось организовывать ещё и труп. Мне в облике Винари просто отрубили голову. Я очень выругалась, разыскивая её в яме, куда сваливают тела. В тот раз мне повезло. Яма была свежая и не глубокая. Мерзавец, который пришёл скидывать новый труп, тупым и здоровым. В его теле я пришёл за Лейком, вытащил юношу из тюрьмы города Пехта, проделал путь до ближайшего села. На разных пространствах сил не хватало. И только там услышал указ Фернара о равных правах для всех разумных рас. Сам я предпочёл осторожничать, а вот в Венаре я мог уже не прятать, спокойно найти жильё и заняться лечением. Лейк пришёл в себя через седмицу. отмытый, сошедшими синяками, он открыл глазище чистого голубого цвета и уставился на меня. КН, это ты? Ну, здравствуй, проворчал я. Как себя чувствуешь? Хорошо, только мне казалось, ты был была девушкой. Я вздохнул, потом ещё и ещё не помогло. А ладно, сбежит так сбежит. Тело я восстановила, кости срастил Лейк. Я морфа «Какое-то неправильное я ища Диада», — подытожил я, поворачиваясь к строгам. «Мне гадости творить положено, проклятие на салате и тому подобное. Вместо этого то Винари себе на голову спасу, то наследного принца. И чего мне с ними потом делать? Первый прилип тридцать лет не отодрать, теперь второй». Зверь поразмыслил и лизнул меня липовым языком в нос. «Очень мило». «Ты тогда веди себя соответственно», — хмыкнул Таири. «Не помогай никому, строгов не лечи. Так понимаю, я у тебя не единственный навязавшийся». Обречённый кивнув, я махнул рукой в сторону королевской грозди. «Пойдём, с первым познакомлю, иначе он меня до бездны упрёками замучит. Только надо облик поменять. Двух принцев одновременно нам для полного счастья не хватало». Обычно я пытаюсь куда-нибудь затаиться, не потому, что смена облика такое уж страшное зрелище, просто когда-то родители внушили мне, что при свидетелях делать это неудобно, стыдно, как прилюдно отправлять естественные потребности. Но когда приспичит мне достеснительности, детской стыдливости я уже давно лишился, и меня отёбок при ком-то перестало быть проблемой. А неприятный осадок мне удаётся подавить. Кем стать, вопроса не возникало. За столько лет я сохранила ауры всех, чью внешность когда-то копировал. Были среди них и любимые, например, леди Аяна, которой я когда-то поспособствовала избежать брак с... Брррр... Крайне неприятным человеком. Женившимся на богатых невестах ради приданного, а потом быстренько отправляющим их в райские угодья. Родители Аяны заподозрили неладное и наняли меня». Теперь нежная и тонкая девушка, почтенная леди, и верная уже бабушка, но образ я берёг. Слишком запали в душу светлая улыбка и ласковый взгляд карих глаз лериейки. С одежды я поступила проще, наложила морок. Костюм ещё пригодится. О, чуть не забыла, лёгким пасом я перенесла морок и на тойри. Вдруг Берт встретится или госпожа Гион проснётся, объясняя, где я успел переодеться. Принц с любопытством разглядывал меня новую. «Пожалуйста, не стыдно. Леди Аяна — девушка очаровательная не только внутренне, но и внешние данные не подкачали. Грудь, талия, бёдра — всё на месте. Волосы вообще шикарные, волнистые, тёмно-золотые, блестящие. А то, что платье выбрал, непарадное, так я двух строгов за собой веду. Вот прислугу и изображаю». «Каэн?» — спросил Тейри. «А эта девушка, у неё реальный прототип был?» «А как же», — усмехнулась я, — «двадцать восемь лет назад. Могу адрес подсказать». «Нет, спасибо», — засмеялся парень. «За двадцать восемь лет она и переехать могла. Каэн, а сколько тебе лет?» «Начинается. Много». Ледог в голосе принца не смутил, но тему он сменил. «Тебя кто-то попросил мною стать?» «Другое дело. Этот вопрос меня саму волнует». «Фактически. Некие бывшие армейские вояка Берта и леди Геон. Но вряд ли идея пришла им в голову без посторонней помощи. Берт — честный солдат, непонятно, как он вообще оказался замешан. А Геон для интриг такого уровня слишком... «Дура она!» — выпалил Тейри. «Избалованная, капризная папенькина дочка. Будь моя воля, двух слов с ней бы не сказал. Считает, всё на свете продаётся и покупается. Полностью согласна». И влюблена в тебя как мерка, ехидно добавила я. Не в меня парень осёкся. А я зааплодировала себе. "Знаешь, дражайший", проворковала нежным голосом. "Давай-ка выкладывай. Это же не забавы пошли, тебя убить в заправду пытались, тебя, а не принца. Ты как до года, КН, мне к тебе обращаться как к девушке, хоть как к бабушке, только не как к полной идиотке". Мне изображение одного человека подсунули, а ауру другого. Не говоря о том, что вы разные абсолютно. Братья, близнецы. Хмм, да, хмурики, высокородные. Тэири и ты оба безно различают как? Мама отличает, совсем помрачнел юноша. Остальные нет. По ауре можно, кто разбирается, но ну и Тэири, у него взгляд иной. Кто знает, не спутыт. "Наслышана", хмыкнула я. "Ты, Грия, спрашиваю, чтобы подтвердить, будущий король Лирии, ты? Ты умна". Вздохнул он так горько, словно я сейчас записал его в последнего служку при строгах. "Просто опытная. На Агнии тоже ты женишься". "Увы. Теперь понятно, что пообещали твое ей Геон", фыркнула я. "А я-то голову сломала. Она не моя, конечно. Подделы я его. Мы с тобой трупы" нам любовнице не положено. Меня прихлопнут шпионы из Архилла. Тебя твой младший братец и все останутся очень довольны. Парень поднял на меня удивительно спокойный взгляд. Ты не похожа на ту, кого можно прихлопнуть. Да и ты вроде тоже, миролюбиво согласилась я. Олег так и спал, как я его оставила, даже позы не поменял. Я указала та Ирина кресло, а сама склонилась над прекрасным образцом рельефной мужской груди и нежно прошептала в самое ухо: "Дорогой, проснись и обними меня". Высокородный не сдержал смешок, лейже сонно поматал головой, не открывая глаз. "Ис радость моя по том. Не туж сейчас", злобно прошептала я и куснула его за идеальный кончик носа. Винарий подскочил на постели, вытрящив глаза, и, конечно, тут же увидел Тейри. Кэн, какого демона ты развлекаешься? Сам не спишь, мне не даёшь. Кэн, потише, шикнула я на юношу, садясь у него в ногах. Значит так. Тейри это Лейк, мой друг и компаньон. Лей это мой заказ живьём. парни машинально раскланялись друг с другом, я хохотнула. Слушай, Лэк глянул на часы, затем в окно и потом вопросительно на меня. Пары часов не прошло, когда ты успел поменять облик и найти оригинал? Ничего я не искала, дёрнула я плечом. Он мне сам на голову свалился. Буквально, поддакнул Тэири. Строги принесли. Лэй посмотрел на нас как на умолишенных. Тэири хотят убить, выпалила я. Потому тебя и нанили, окончательно уверился в моём помешательстве, Лейк. Нет, матнул я головой сердито. Меня хотят убрать архиельцы, а Тайри пытается укакошить его младший брат-близнец. Винари положил мне руку на лоб. Горячий. Кэн, я предупреждал тебя, что долгое воздержание в купе с очтением сплетен светской хроники вредит здоровью, и внешность юный Даниэль за наивной девицей накладывает отпечаток способность рассуждать. Пример разумной облик и расскажи толком. Ах, так. Я стал Винари, таким, как запомнила с детства, сказочным, совершенным существом, с которым случайно столкнулся на улице Рейска. Мне было лет 8. Перворождённый прятался под личиной, только я умею смотреть на вещи в виде их суть. Тот Винари был взрослым, сильным, головокружительно прекрасным, хитрым и ловким. Такой не дал бы себя поймать, и сбить и бросить умирать в тюремную камеру. но я успел дотронуться до него и ухватить ауру. Небрежным жестом отбросив снежно-белую гриву за спину, я холодно улыбнулся Лейко. Это достаточно приемлемый для тебя образ. Вот теперь Лей проснулся окончательно, посмотрел на меня, на Тэри, вздохнул, поднялся и стал одеваться. Я тоже стащил костюм, принадлежащий принцу. Мало того, что в этом моём обличии он начал трещать по швам, понятно было, что из нас двоих Ролью высокородного надлежит исполнять Тайри. "Лей, проникновенно произнёс я. Мне нужна одежда. Мужская или женская?" деловито откликнулся юноша. "Сейчас решим". Нам троим даже удалось поспать. Я потеснила Винария, всё же вернув облик Аяны. В нём я умудрялась занимать всего треть постели. Тайри улёкся на мою кровать, и мы замечательно отдохнули. Лейк привычно пытался приставать, он никогда не теряет надежду, коли я в женском теле. Как всегда, получил локтем в нос и угомонился. Зато утром Винари оказался на высоте. Мало того, что он позаботился о строгах, обменяв тех, что приобрёл в Айгере на отличный экипаж для моих чёрных красавцев, Лейк привёл с собой субтильного парнишку-служащего, чью ауру я считала без труда, заплатив ему за услуги. Затем он принёс соответствующую моей должности кучеру одежду, а в довершение всего заказал нам завтрак. Когда госпожа Гионса изволила выйти из своей комнаты, мы полностью одетые в общей гостиной уже допивали крев. Девица смерила нас подозрительным взглядом, но не нашла к чему придраться и покинула номер. Лейк скорчил уморительную гримасу у её прямой спине, Тайрис скривился, словно вместо крефа у него в чашке была кислятина. Я скромненько сидел рядом с принцем, потупив глаза и старательно накручивая прядь волос на палец. Интересная привычка у парнишки, однако, да и аура у этого женственного мальчика была неоднозначной. Иначе почему ему так запал в сердце красавец Винарий? Лейк после утренней беготни заслуженно отдыхал. Допивал третью чашку крефа, изящно придерживая её тремя пальцами, мечтательно улыбался, поглядывал в окно и явно избегал смотреть на высокородного. Тэри напротив, глядел на винаря с жадным интересом. Кажется, любопытство являлось отличительной чертой лирейского лорда, да и вёл он себя, прямо скажем, от наследника престола я ожидал большей властности и суровости. Вот брат его, «Истинный король от одного вида тянет на колени бухнуться. Тыри же прожал простотой поведения и непосредственностью. Одно то, как он ел, с удовольствием, не манерничая и не важничая, вызывало у меня уважение и доверие, что ли. Можно подделать любой облик, сыграть роль, но вот так от всего сердца наслаждаться свежими тёплыми булочками с хрустящей корочкой способны только по-настоящему искренние люди». Кен вырвал меня из задумчивости Лейк. Ты уже решил, как мы всё представим Берту? Ты собрался знакомить его со своим кучером? буркнул я. Он может возразить даже против второго экипажа, значит, надо поставить его перед фактом, сообщить так, чтобы у него не появилось желания возражать. Я собирался сказать вякать, но покосился на Тайри и передумал. И без того я в глазах высокородного выглядел грубияном. Подобным образом умёшь разговаривать только ты. Неправда. Винаря обычно не менее, если не более убедителен. Не прибедняйся, отмахнулся я. Настойчивости тебе не занимать. Добавь уж наглости, зло просил парень. Теперь я посмотрел на юношу с недоумением. "Лей, ты чего, не выспался? С тобой выспишься", бросил Лейк. "Шляешься посреди ночи, притаскиваешь демонов, знают кого". Явно хотел докончить он. Выяснить отношение нам помешал Берт, для приличия стукнувший в дверь и тут же осторожно заглянувший внутрь. Лорд Тейри, господа, пора. Высокородный поднялся первый и отправился за воякой, я последовал следом, лейку ничего не осталось, кроме как последовать за нами. Вниз мы спустились по узкой лестнице чёрного хода, вышли во двор. Здесь нас и поджидали неожиданности всех, как оказалось. Подобранный Лейком экипаж оказался огромным и шестиместным, под стать красавцам строгим крутившим хвостами в ожидании. Девица ругалась с кучером, державшим в поводу верхнего зверя Берта, а перекормленных полосатых летунов не наблюдалось вовсе. "Кажется, наши проблемы решились сами собой", подмигнул мне Тейри. "Что происходит? Ещё необходимо вмешаться, Лейк". "Строгие леди Гион не могут лететь", уныло ответил Берт. Этот тупой серх, красноречивый взгляд в сторону кучера. Не доглядел, и они объелись настолько, что даже подняться не в состоянии. Зато наш спокойно потянул пятерых, невозмутимо заметил Винари. «А мой кучер знает дорогу, правда, Каэн?» Я повернулся к Нахалу. Лия, безроживая, улыбался, понимая, что прилюдно я ему ничего не сделаю. Мгновенно перебрав в уме все мои разговоры с нанимателями, я убедился, что моё имя ни разу до этой минуты не звучало. Я обещающе оскалился в ответ. Конечно, господин. Ваш мальчик точно сможет управлять этими зверьми. Недоверчиво оглядел меня Берд. Они же дикие. Мне захотелось рассмеяться ему в лицо, сказав, что диких строгов не бывает. Вместо этого я легко запрыгнул на облучок и тихонько позвал строгов. Животные притихли, расслабились, хвосты улеглись. Интересно, откуда они такие? В айгери появились неожиданно, к лирейскому принцу попали случайно, необычная масть, намного крупнее, чем остальные, и разумнее, что ли. Этот парнишка способен горло заставить вести себя как мера. Ухмыльнулся, Лейк и забрался в экипаж. Та и Ирине Мешкей последовал за ним. Я злорадно отметила, что по отсутствию галантности Кледи Гион, он даже переплюнул меня. Я хотя бы её в карету первый пропускал. Девица же явно досадовала. Страстных взглядов на принца больше не бросала, смотрела из-под лобя нехорошо по окна. нервно крутила перстни, красующиеся на каждом пальце, включая мизинцы со сверкающими камнями, на мой взгляд, слишком крупные для леди. «Я верхом», — Берт оседлал своего зверя и первым взлетел, подавая пример. «Чёрные строги неслись, не чета разжиревшим столичным, меня подмывало отпустить по воде совсем и посмотреть, на что они способны». Экипаж и кипаши четырёх пассажиров они словно не замечали. Их хвосты им не мешали, наоборот, при такой скорости помогали удерживать равновесие. Ещё я заметил, что они разные. Тот, что был ранен серьёзнее, казался мощнее и несколько стеснительнее, имел глаза цвета янтаря и на солнце переливался радужным блеском. Второй был изящнее и гриве, шерсть отливала золотисто-медью, а глаза сияли медовыми каплями. «Каэн!» — высокородный и ловко перебрался ко мне, не испугавшись встречного ветра. «Ах, да, он же маг воздуха!» «Ты, Ри, не стоит рисковать, ты и так заметная мишень, в экипаже хоть стенки есть!» Лорд пренебрежительно махнул рукой. «Невелика защита, тем более, что самое безопасное место рядом с тобой!» Похоже, я смутился, кашлянул, оглянулся на Лейкас Геон. «Они нас не слышат!» — неправильно истолковал мой взгляд принц. Шум заглушает, зато видит, хмыкнул я. Я же морфа, гордо улыбнулся парень. Мне позволительны любые капризы. Ты ри, тихонько глядя на него, бронил я. Ты с этим словом поаккуратнее. Для нас это ругательство самое грязное человеческое оскорбление. Извини, отозвался тот. Я не подумал. Как тебе эти строги, потрясающие, искренне восхитился я. лучшие, которых я встречал в своей жизни. Теперь они твои. Я недоверчиво покосился на него. С чего такая щедрость? Стоимость такой пары пара сотен золотых не меньше. Тайри, я не могу принять такой дорогой подарок. Считаешь, он дороже моей жизни? Обиделся тот. Нахмурившись, я заявила, избегая пристального взгляда серо-голубых расстроенных глаз. Когда я вытаскивал экипаж из реки, мне было безразлично, кто в нём. Наследный принц или просто кучер. И если бы не раненый зверь, ты вообще бы меня не увидел. Оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, это нормально, Тейри. И для лорда и для слуги в ответ достаточно обыкновенного спасибо. Да, парень покраснел. В этом ты весь, Каен. Я разглядел твою ауру, пока ты менялся, всего на миг. Словно солнце вспыхнуло ночью. «Не говори вздора», — рассердился я. «Не злись, пожалуйста», — попросил Таири. «Пойми, я никогда ничего подобного даже вообразить не мог. Всемогущее, прекрасное существо из легенд, которые мне в детстве пересказывала мама. А об ища Дихаде она тебе не рассказывала? О тварях бездны, которых необходимо испепелить на месте, о кострах, горевших веками, вроде того, на котором сожгли мою семью». «Нас и была-то жалкая тысяча, мы же не плодились, как серхи. Даже винари могут возродиться, пусть и с половинчатой кровью, и живя не тысячи лет, а несколько сотен. Я же...» Я резко оборвал себя и заткнулся. Нашёл с кем откровенничать, с оригиналом заказа. «Оставь меня», — отрезал ледяным тоном. Парень попытался что-то возразить, глянул на меня и осёкся. Убрался обратно в экипаж, тоже мне ценитель легенд. женится на своей принцессе, наплодит кучу отпрысков